Глава шестнадцатая. Белозар свирепый. Над забытым королевством занималось солнце. Из мрака ночи поднималась громада прекраснейшего замка-хозяйки. В утреннем сиянии море уже не казалось таким злым и свирепым. Синела его гладь, белела пена, сверкали бликами волны и манили к себе. Не все еще вернулись в забытый славный град забытого королевства, но кое-кто уже обживался, радовался земле родной и хозяйке новой, А судя по магии, которая коснулась клана Берендеев, хозяйка сильная. Вон как королевство изменилось в раз. Все пышет зеленью душистой. Радует слух щебетания и пением птиц, витает в воздухе аромат трав, цветов, меда душистого, который уже успели насобирать пчелы. Пропитан воздух силой, радостью, родниками ледяными и чистыми, тайгой, вдохнувшей полной грудью. Воды морские, то по-другому бьют. Радостно как-то. Буйство красок захлестнуло забытое королевство. Чего угодно ожидал увидеть Белозар, но не этого. Красота, что глаз не нарадуется. Душе вдруг спокойно стало, даже слезы навернулись от избытка чувств. Хорошо тут, дом родной. Его деды, прадеды и весь его род тут жил. А он впервые ступит на эту землю, откуда и зародился клан Берендеев. Еще одно дело бы успеть сделать и помирать можно. Уже не страшно за свой народ. Под сильной и верной рукой хозяйки да на родной земле берендеи процветать будут, множиться, да силушку прежние себе вернут. Гавань королевства быстро обрела любопытных, то еще зрелище. Не каждый день увидеть можно бериндеевские корабли, которые превратились из грозного флота в жалкие щепки. Потрепанные паруса были свернуты, прочные канаты и то охотно подергал штормовой ветер. Теперь они лохматились и выглядели жалко. «Отломанные мачты, тут и там мелкие пробоины». Белозар надеялся, что хозяйка не прогонит их и сдаст добро вернуться клану в родной обитель. Собрал свою дружину из десяти самых сильных и статных мужей. Оставили они народ свой остальной, до да семьи на кораблях, а сами отправились на поклон к хозяйке. Надеялся Белозар, что его примут и не прогонят прочь. Кто знает, в каком настроении хозяйка и каков у нее характер. Но зря волновался переживал медведь. Хоть и весьма насторожила охрана замковая Берендеев, новые в они пока делать не стали. Раз сами призраки, бывшие при жизни смелыми и удалыми воинами, присягнули хозяйки, то не должна быть она дурна умом и нравом. Призрачные воины не станут служить дурной бабе. Еще больше удивился и Белозар и дружина его, когда их попросили не обождать, а с почестями встретили, для отдыха целое замковое крыло с покоями выделили – О банях сказали, что вскоре готовы будут. «И на завтрак хозяйские позовут, а пока откушайте легкого, чтобы живот не сводило от голода, и отдыхайте чуток, в себя приходить от долгого странствия. Знал бы наперед Белозар, что так встретят, так весь клан бы с собой взял. Чудно, так все непривычно, но приятно. Призрачные стражи лгать не умеют, и видели Бериндеи, что не было в их словах и жестах второго дна». Встретили их так, словно знали, что прибыли медведи и готовы их принять не только как гостей, но как своих. Баня! Ах, как же соскучились мужики по горячей ароматной бане! Магия тут славно работала. Отхлестал банник мужиков березовыми вениками «Будь здоров!» Только довольный рев из бань и лился. Даже русалки в морях и то заслушались, замечтались. И девушки из Града, кто уже в королевство вернулся, краснели, хихикали, шептались. Феечки-хохотушки обернулись невидимками и подглядывали за матерыми мужиками, чтоб потом со всеми посплетничать до да рассказать, чего там такого любопытного увидели. Отлегло от сердца у Белозара. Раз так встретили, значит, добру быть. В банях помылись, отогрелись, чаю сладкого напились, даже часок вздремнуть успели. И вот позвали их на завтрак хозяйский. Пока их провожали до места, по пути встретили представители тёмных и светлых. Угрюмые мужики были озадаченные и даже более взволнованные. Ощущение, будто их обухом по башке стукнули. А как довольных бериндеев увидели, так и вовсе поникли. «Хозяйка светлых и тёмных привечает», — решил полюбопытствовать Беллазар у призрачного стража. А вдруг да ответит ему. «Не привечает, шпионы это». прошелестел потусторонний голос стража. «Домой велено отправить». «Живыми?» — удивился медведь. «Как видите», — был скупой ему ответ. А дальше уже и спрашивать некогда стало. Привели их в просторное светлое помещение, где стол накрыт был щедро и богато. Как будто свадьбу играют. А после все стало неважным. На миг Белозару показалось, что все куда-то исчезли. Он увидел ее... Прекрасное, величавое видение двигалось точно к нему, Белозару. Хозяйка королевства была высокой, источенной фигурой. Платье кольчуга не в силах было скрыть прелестных округлостей ее статного тела. Она двигалась медленно, плавно, притягивала взоры мужчин-берендеев. Хозяйка сама подошла к медведям, с тихой полуулыбкой остановилась и с лаской в голосе произнесла «Добро пожаловать в подлунное королевство, друзья мои. Надеюсь, прибыли вы сюда не в гости. Надеюсь, вы домой вернулись». У Белозара сердце пропустило удар. Душа затрепетала. Зверь внутри него удивленно замер, принюхался, готов был на спину завалиться и запыхтеть довольно потому, как... Ах, этот голос! Ах, эта улыбка! Ах, эти слова! А лицо хозяйки, гладкое белое, с милым легким румянцем на щеках, ее кожа будто изнутри светилась тем самым лунным светом. У хозяюшки был яркий чувственный рот, тонкий прямой нос, изогнутые, словно крылья птицы в полете, брови, самые удивительные, умные, прекрасные, яркие глаза цвета ясного, но морозного в солнечный день неба. И еще у нее были самые красивые волосы, какие он когда-либо видел. Белые-белые, как девственно чистый, только что выпавший снег. Ее волосы были собраны в две толстые тяжелые косы, и лежали они на груди ее. Длиной эти косы были до самого пояса. Глядя на прекрасную женщину, краше которой никогда ранее не видел, Белозар вдруг почувствовал, что она не только красива, но и умна, а еще, что важно, сильна. Не выдержал он прямого доброго взгляда хозяйки и опустился на одно колено. Его примеру последовала его дружина. Склонили мужчину головы перед истинной хозяйкой всей земли великой, приложили правую руку к сердцу. заговорил Белозар. «Мое имя Белозар Свирепый, великая государня, и во сне я не мог представить, что ты прекраснее самой луны». И твои речи, что не гостями ли мы прибыли, а домой ли порадовали наши сердца. Домой, хозяйка, коли примешь нас, то только домой. Скинул он полный надежды взгляд на нее и хотел еще что-то сказать, да не успел, а потом и забыл. Прервал его мысли голос недовольный. «Долго будете кореньями пол подпирать, жрать охота, Мари, скажи им мяу, а то они корни тут пустят». Красавица улыбнулась шире, раскинула руки, приглашающим жесть и пропела. «Имя мое Марья Маревна. Поднимайтесь, друзья. Баюн прав, нечего пол коленями подпирать. Лучше идемте позавтракаем все вместе. За столом, за едой вкусной и поговорим». Нет, не думал Белозар, что когда-нибудь его встретят не просто как дорогого гостя, а будто сам он хозяин земель добрых. Хотя так оно и было когда-то. Берендеи главные помощники у хозяйки были. Хранители и хозяева тайги. «Быть может, с Марьей Моревной все на свои места встанет?»